Глава вторая. Макрель. Идет осень. Вода холодеет. Покалуется только маленькая рыба в мережке. В эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки, сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод. Конечно, Юропаратина не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне. Юропаратина вот каков. Это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленый грек, лет сорока. У него бычья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы с животным угибом посередине. Подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости. Тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловчее, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратина. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным, никто не сравнится с Юрой удачливостью, даже сам знаменитый Фёдор из Алейза. Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбачье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которая так высоко ценится этими солеными людьми. Когда Юри говорят о том, что буря порвала его снасти, или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнула волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь «А, туда его к чертовой матери!» и тотчас же забудет об этом. Про Юру рыбаки говорят так «Еще Макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод». Завод – это сделанная из сети западня в 10 сажен длиною и сажений 5 в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает благодаря наклону сети в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть как каша в котле если упустить этот момент рыба прорвет сеть и уйдет и вот когда таинственное предчувствие уведомило юру о рыбьих намерениях вся балаклава переживает несколько тревожных томительно напряженных дней дежурные мальчики день и ночь следят с высоты гор за заводами баркасы держат наготове из севастополя приехали скупщики рыбы Местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий. Однажды ранним утром повсюду, по домам, по кофейным, по улицам, разносится как молния слух. Рыба пошла, рыба идет. Макрель зашла в заводы к Ивану Егорычу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаке. И уж, конечно, к Юри Паратину. Все артели уходят на своих баркасах в море. Остальные жители поголовно на берегу, старики, женщины, дети и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший в попыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович и оба местных доктора. Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой пене. Таким образом, для дожидавших на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет. Наконец, в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто обегая берег, первая лодка. Это Юра. Нет, Коля. Конечно, это гинали. У рыбаков есть свой особенный шип. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах. И трое гребцов мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман лицом к нам гребет стоя. Он руководит направлением баркаса. «Конечно, это Юра Паратина», До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги грибцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время, когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань. Тотчас начинается торг со скупщиками. «Тридцать!» — говорит Юра и хлопает с размаху ладонь длинной костлявой руки высокого грека это значит что он хочет отдать рыбу по 30 рублей за тысячу 15 кричит грек и в свою очередь высвободив руку из-под низу хлопает юру по ладони 28 18 хлоп хлоп 26 2025 говорит хрипло юра и у меня там еще один баркас А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят 15 рублей, через час – 10, и, наконец, 5 и даже 3 рубля. К вечеру вся балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устье печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется макрель на шкаре. Самое изысканное кушание местных гастрономов. И все кофейны, и трактиры наполнены дымом, и запахом жареной рыбы. А Юра Паратина, самый широкий человек во всей Балаклаве, заходит в кофейню, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику. «Всем по чашке кофе!» Момент всеобщего молчания, изумления и восторга. «С сахаром или без сахару?» — спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный черномаза Иван Юрьевич. Юра в продолжении одной секунды колеблется. Чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять. Но он чужд мелочности. Сегодня последний пащик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно. С сахаром! И музыку! Появляется музыка, кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино. Розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом. От него страшно скоро пьянеешь, и на другой день болит голова. А на пристани в этот день до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью, хватают правой рукой две, а левой – три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет и на другой день еще приходят баркасы с моря. Кажется, вся балаклава переполнилась рыбой. Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посередине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы. В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани и камни мостовой, и руки, и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущиеся под осенним солнцем.